Глава двадцать шестая. Дом, милый дом. Стройка идет в нем. Когда мы сели в полицейский экипаж, я без предисловий перешла к претензиям. Комиссар Шелл, вы же знаете, что я ничего не писала этим двоим. Почему вы не сказали ни слова? Позволили этому противному рыксу меня полоскать перед столичными господами? А вы не писали? Довольно равнодушно поинтересовался он. Я взорвалась. Нет, я не писала. Если вам, конечно, это хоть как-то интересно. Я ничего, повторяю, ничего не писала. Да и зачем мне их убивать? Чем я их убью? Да еще двоих в одном месте, руками, носовым платком. Вы некромант. Снова совершенно спокойно ответил мужчина. «Для вас не проблема вызвать с ближайшего кладбища хоть целую армию». «Да вы... да я...» задохнулась от возмущения. «Да знаете что? Мне это и в голову бы не пришло. У меня мозг не заточен на убийство, в отличие от вас. Я помогала Евкине, зачем мне ее убивать? И Патрика я лечила, зачем лечить того, кого собираешься грохнуть?» «Для молодости...» Серые глаза пронзили меня насквозь. Для силы. Нет ничего сильнее, чем человеческая кровь. А Вы правы. Нет ничего ценнее, чем человеческая кровь, подтвердила я. И человеческая жизнь, комиссар. Я не убийца. Не знаю, о чем он думал в момент нашего разговора, а вот я в свой ответ вложила душу. Как оправдаться в том, чего ты не делала? Как найти правильные слова? Ну, не делала я этого, и все тут. Но, как оказалось, мужчине ничего не понадобилось. После моих слов он усмехнулся, кивнул и расслабленно облокотился на спинку экипажа. «Если вы не писали, тогда важен лишь один вопрос». «Какой?» «Кто писал?» Я растерянно замолчала. Действительно, я так зациклилась на том, что писала не я, что даже не подумала, кто мог это сделать и, главное, зачем. Думаете, — осторожно проговорила я, — кто-то хочет доказать, что убийца я? Вы меня радуете, Элеонора, — усмехнулся комиссар, — так что, возможно, сможете ответить на вопрос, кто именно мог пожелать, чтобы подозрения упали именно на вас. Я нервно прикусила изнутри щеку. Откуда же я знаю, кто мог желать Элеоноре смерти? «Может, это ваш огромный полицейский?» «Рыкс?» Безразлично переспросил комиссар. «Да, он?» «Я бы сказал, что вы скорее не правы, так как этот субъект имеет лишь одного врага в этой жизни». «Кого?» Мужчина решил не отвечать, а мы тем временем докатили до ворот кладбища, и я уже дернулась, чтобы вылезти, как рука в черной кожаной перчатке мягко придержала мой порыв. «Давайте проедем дальше». «Прямо на кладбище?» — удивилась я. «Не то, чтобы узкая дорога препятствовала проезду. Вон лорд норвашский, на телеге только так туда-сюда гонял. Просто...» Ну, не принято это как-то что ли. Даже я придерживалась негласного правила и все свои повозки оставляла за пределами. «Да, прямо на кладбище», — повторил мои слова мужчина. «Просто скажите, что вы не против, чтобы возницы и лошадь проехали». «Хорошо. Не против». Я немного растерянно откинулась на спинку стула и смотрела за тем, как в окне проносятся знакомые пейзажи. «Отдайте мне брошь», – вдруг попросил мужчина. «Что?» Я сделала вид, что не поняла вопроса, а рука уже инстинктивно сжала ткань платья на груди, где с изнанки крепился драгоценный ключ к свободе. «Отдайте, Элеонора», – потребовал он. «Для вашей же пользы и безопасности». «Замуровать человека – это не польза и не безопасность». Проворчала я, тем не менее, отцепляя брошку и передавая ее в руки мужчины. «Элеонора», — отозвался он, — «вы не человек, вы ведьма, и уже за это приговорены к домашнему аресту. Здесь не о чем спорить». Я резко насупилась, весьма обиженная его словами. «Ведьма — это уже и не человек?» Видимо, комиссар считал именно так потому что спокойно засунул брошь в карман и отвернулся к окну. А потом в какой-то момент прямо на стекло прыгнула страшная костлявая рожа покойника. Послышалось лошадиное ржание и ругань извозчика. Бедняга уже много раз пожалела о том, что вызвался возить нас с начальником полиции. Господи боже! От страха я каким-то образом умудрилась запрыгнуть на руки комиссару, и лишь потом сообразила, кто там безобразничает. «И Евграфий! Еще раз так сделаешь, и я тебя разделю на кусочки и закопаю в разных частях кладбища!» «Мама приехала!» В ответ промурлыкал скелет, продолжая висеть на дверце кареты. Даже сквозь стенку я почувствовала, как подлец начал тянуть из меня силы, словно голодный кот, объедая собственную хозяйку. «На диету посажу», — проворчала я, качая головой и поворачиваясь лицом к полицейскому. Только вот уже в следующую секунду пришлось испуганно вздрогнуть. «Комиссар, вы чего?» Начальник полиции сидел с совершенно неопределенным выражением на лице, черным, даже каким-то жадным взглядом рассматривая меня. Мое лицо, шею, плечи и... Все остальное тоже. Особенно мое декольте, выглядывающее из ворота платья. Пуговицы после извлечения броши я так обратно и не застегнула. Нормально все. Жесткий воротник платья начал нещадно давить, а кожа под тканью полыхать не хуже кипящего чайника. Комиссар, у вас что-то с глазами. А что с моими глазами? Низким вибрирующим голосом уточнил мужчина. «Ну, как бы... они почти и черные». Голос сорвался до шепота. Я смотрела в черно-серые омуты, понимая, что вот сейчас разница в возрасте между нами не такая уж и большая. Мужчине явно за тридцать, а по мозгу и опыту и того больше. А я? Я больше не старая корга. Я женщина в самом расцвете лет. И несмотря на то, что в этом мире я ведьма, именно этот мужчина меня не боится. Совсем. С трудом отвернувшись от притягательных глаз, я поерзала на жестких коленях и хотела уже отсесть подальше, но комиссар жестким захватом удержал меня за талию. Сидеть, приказал он. Я послушно застыла, как кролик, которого вот-вот сожрут. Карета тряхнула на ухабе, и я удержалась в вертикальном положении лишь потому, что мужчина крепко прижал меня к себе. Как только карета вновь поехала по ровной дороге, его руки разжались, и я смогла пересесть на противоположное сиденье. А Издала неразборчивый звук, в который постаралась вложить все свое искреннее возмущение. «Жаль, только меня опять не поняли». «Приехали», — известил комиссар, первым спрыгивая с подножки кареты. Затем он застыл, задумался и, словно на гениальной мыслью, обернулся, распахнув дверь пошире и подавая мне руку. Мимо пробежал и, направляясь куда-то вглубь участка. Не успел я растаять от подобного внимания, как мужчина проворчал. Обыстрее, пожалуйста, нечего время тратить. Мне интересно узнать, что тут у вас происходит. — А что здесь происходит? Поинтересовалась я, а потом, разглядев то, что творилось на строительной площадке, радостно воскликнула. — Мистер Ройс, я вас люблю. Комиссар поперхнулся, а я, отпихнув руку мужчины, скорее поспешила к прорабу, который слепо озирался, пытаясь среди каменных изваяний вычислить мою фигуру. Не теряя ни секунды, я схватила старика в крепкие объятия и со всей силы сжала. «Мистер Ройс, вы такой замечательный! Я так рада, что наняла вас!» «Это что же, первый этаж уже готов?» Скелетики при моем появлении вытянулись в стронку и побросали доски, которые приспосабливали кто куда. Каркас первого этажа дома действительно выглядел уже построенным. Мало того, имелся фундамент. Да, пускай дом стоял на чем-то вроде деревянных свай, но ведь фундамент. «Нет, госпожа», – мужчина поправил очки, которые ему совершенно не помогали. «На самом деле это всего лишь стены, что-то вроде коробки, и дом совершенно не готов». «Потому что...» Он повернулся в сторону скелетов и гаркнул. «Потому что кое-кто совершенно не собирается работать. А ну-ка, взяли деревяшки в руки и начали пахать!» Я испуганно вздрогнула, не ожидая от такого худенького тельца такой мощи и объема легких. «Вы что же?» — спросила осторожно. «Всю ночь работали? Или все же нет?» Старичок довольно кивнул. — Да, неплохие у вас работнички. Обычно мои лоботрясы уже часов через пятнадцать валились замертво, а эти ничего. Пашут себе и пашут уже сутки как. Я несколько раз прерывался, ваш дворецкий меня кормил, вот даже вздремнул пару часиков, пока эти лодыри... Тут он повернулся и опять гаркнул. И без дари, настилали пол. Ну, в общем, у нас все идет по плану. Не извольте беспокоиться, госпожа. Совсем скоро ваш дом распахнет, так сказать, двери. Если эти товарищи выживут, то не далее, чем через неделю, настелим крышу. А там, глядишь, уже и внутренняя отделка пойдет. Но должен сказать, что я ее делаю с довольно стандартным набором отделочных материалов, а потому не могу гарантировать, что учту новые веяния и тенденции. Я, знаете ли, человек старой закалки. Я с умным видом покивала. В тот момент к нам подошел комиссар. Руки мужчина заложил за спиной, а глазами только что молнии не метал. «Элеонора, у вас есть несколько секунд, чтобы объяснить мне, что здесь происходит?» Я лишь глаза закатила. «Комиссар, пожалуйста, поумерьте вашу серьезность, это всего лишь дом». «Всего лишь дом?» Медленно повторил он, прищуриваясь на меня. «Элеонора». «Мне кажется, вам нравится своей жизнью ездить на моих нервах». На это утверждение я могла только плечами пожать. Если честно, в этом мире меня столько раз пытались убить, что сейчас просто хочется, чтобы у меня был свой безопасный дом. А этот мистер Ройс настолько прекрасен, что я действительно верю, дом появится совсем скоро». Ну же, комиссар, не смотрите букой. Никому не нравится жить в разваливающейся халупе. Я решаю свои проблемы сама, и все, что прошу, не мешать. По виду мужчины можно было подумать все, что угодно, кроме того, что он со мной согласен. Но так как вслух ничего не сказал, то я обратилась к старичку. Мистер Ройс, я вам всецело доверяю. Делайте с этими работниками все, что хотите, А я, пожалуй, не буду вам мешать. Похлопала по плечу сурового прораба. «Если позволите, пройду к себе». «Да-да, конечно», — пробормотал он, не отрывая невидящего взгляда от стройки. «Но...» «Эй, вы, балбесы, лоботрясы! Нет, не ты! Вот он, похожий на сушенную корягу! Ну-ка, положи доску!» «Да не в ту сторону, Дубина, в другую!» Один из скелетов суетливо поднял один край доски, потом опустил, потом поднял другой край и, наконец, ударил кончиком по своей черепушке, отчего голова слетела, и рухнула с высоты второго этажа. Если бы не Евграфии, пришлось бы бедняге спускаться на землю и искать свое имущество. А так мой охранник... Имеющий мозгов чуть больше просто прикрепил голову обратно на туловище друга, и они оба продолжили работу. У меня даже мелькнула мысль, что неплохо организовать строительную контору. С такими неубиваемыми работниками дома бы строились по щелчку пальцев. Но, боюсь, тогда меня точно сожгут. Как минимум, конкуренты. Мы подошли к избушке, откуда навстречу выплыл лорд Нарважский. «Ага!» – воскликнуло наглое создание, оглядывая и меня, и комиссара довольно неприязненным взглядом. «Мама пришла!» «Привела!» Он сделал театральную паузу. «Всяких! А мы уж думали, что будем помирать здесь!» «А не обнаглел ли ты часом?» – искренне поинтересовалась я. «Лучше сразу ответь, в мое отсутствие никого здесь не шастало?» «Совершенно никого», — проворчал гадость вместо дворецкого, выходя на середину избушки. Просверлил меня недовольным взглядом и поинтересовался. «Ну и где ты нашла этого несчастного?» Взгляд сам собой упал на комиссара. «Почему несчастного?» «Я про твой внешний вид», — хмыкнул крысёныш. А я испуганно шикнула. «Тихо ты!» «Ой!» — отмахнулся грызун. Вот этот полицейский ничего не знает. Играйте тут в угадайку непонятную. Он прекрасный, как и все мы, понимает, от чего ты молодеешь. Так что не надо мне тут строить из себя дурочку. Говори честно, кого прокляла». Я затравленно посмотрела на полицейского. «Ну, гадость, когда-нибудь я выпотрошу тебя и сделаю чучело». Но так как оправдываться не в женских правилах, то прежде чем начальник полиции сказал хоть слово, сама пошла в атаку. «Вы действительно знаете, от чего молодеют ведьмы?» Он пожал плечами. «Да, конечно». «Тогда почему вы ни разу не обратили внимания на... меня?» Возмутилась не в силах убрать из голоса обиду. «Честное слово, меня это еще столько времени назад бесило». «Правда, комиссар, ну как так можно? Мы встретились, когда я практически рассыпалась по запчастям, а сейчас выгляжу как вполне молодая, ну ладно, не молодая, но среднего возраста женщина. А когда еще и хорошо одетая, так и вовсе. Комиссар, вы ни разу, совершенно ни разу не сказали хоть что-то о том, что я как-то изменила внешность. Неужели вы этого не замечали? Комиссар обвел меня внимательным взглядом, таким, от которого волоски на руках дыбом встают, а по спине ползут мурашки туда-сюда. «Если вы забыли Элеонора...» Медленно разделяя каждое слово, произнес он. «То я очень пристально за вами слежу». «И пока что...» Отчетливо проговаривая, выделяя «пока». Вы плаваете в безмятежной гавани моего терпения. Но его конец уже очень близок. Говоря простыми словами, вы играетесь с огнем. Ведьмы используют людские пороки, возвращая себе красивый облик. И я сразу увидел вас того, кто изначально обладает яркой внешностью. Мне не требовалось оценивать временную оболочку. И тем не менее... Я не советую вам забывать о том, что, во-первых, полиция существует для того, чтобы карать нарушителей закона, а во-вторых, она следит за тем, чтобы какая-либо ведьма не стала слишком могущественной. И по той, и по другой статье у меня к вам есть вопросы. «Я не думаю, что стану слишком могущественной», — отмахнулась от несправедливых упреков. Такими темпами я скорее превращусь в младенца. «Не думай о себе слишком хорошо», — хмыкнул гадость. Комиссар, по-моему, тоже немного развеселился. Он уже было отбросил пол и пальто и почти сел на стул, как я неожиданно призналась. Только вот в последний раз я на самом деле ничего не делала. По моим расчетам, изменение произошло в полицейском участке, Или чуть раньше, во время нашего забега по лесу, — бросила взгляд на мужчину. Но я могу поклясться, что никому не желала ничего плохого. Да и хорошего не желала. Накачанный крепкий зад полицейского так и не опустился на стул. Вместо этого он подорвался с места и впечатал меня в стену. — О, полегче, — попросил гадость. — Тут дети. «Лорд Норвашский, отвернись». «Не могу. Интересно», промычал в ответ Дворецкий. «Комиссар, в чем дело?» Попыталась я ногой отодвинуть жесткое бедро мужчины, которое ощутимо давило в бок. «Железные у него мышцы, что ли? Кто опять вас укусил?» «Повторите», прорычал он. Я испуганно сбилась с мысли и, заморгав, постаралась выполнить просьбу. «Укусил вас кто-то, что ли? Опять?» Мужчина поморщился. «Повторите, что вы сказали по поводу последнего омоложения». Жестко потребовал он. «Я это... А!» Нашлась, наконец. «Я говорила, что ничего не делала для этого». Просто после всего, что произошло, обнаружила в отделении, что стала моложе. То есть никого не проклинала и даже совсем чуть-чуть никому ничего плохого не желала. Но при этом мне показалось, что... «Так вам показалось, что в вас влили силы?» Продолжил он. Я задумалась, а потом кивнула. «Да, думаю, да. Только не знаю, в какой момент это поняла». Просто уже в отделении обратила внимание. Но хоть убейте, не знаю, когда именно это произошло. Лицо мужчины посуровило, а потом он сердито ударил по стене избушки недалеко от моего уха, отчего я испуганно вздрогнула. «Черт возьми!» Выругался комиссар и в один прыжок выскочил из дома. «А, а что происходит?» Обернулась я к своим умертвиям. Если лорд Норвашский лишь понимающий развел руками, то на морде гадости мелькнула какая-то мысль. Он сделал пару маленьких шажков в сторону от меня и пробормотал. «Похоже, у нас проблемы». «Что ты имеешь в виду?» — уточнила я, затем слух уловил ржание лошади. «Стоп! Куда?» Я подхватила юбки и бросилась в погоню за комиссаром, который решил немедленно покинуть кладбище. — Подождите! Руперт! — крикнула я, несясь следом за уезжающей каретой. Голова комиссара показалась из окна, и он хмуро просканировал меня взглядом. — Позже. Иначе боюсь либо вашу Евкинию, либо этого дурня племянника старосты. Все же найдут сегодня мертвыми. Я испуганно ахнула, и одновременно с этим полицейский, сидящий на козлах, по приказу комиссара стегнул лошадей. Карета с грохотом понеслась по дороге в сторону ворот на выезде из кладбища. Какое-то время я молча стояла, глядя вслед экипажу, а затем решительно развернулась и зашла в дом. Там без предисловий схватила кочергу и, угрожающе направив ее в сторону крысеныша, проговорила. «Либо сейчас расскажешь все, что знаешь, и перестанешь держать меня за дурочку, которую можно водить за нос». Либо я тебя разобью по запчастям и раскидаю по кладбищу так, что в жизни соберешься. Говори «ну».